Пиноберг арестован, а Яхман видит призраков. Ром без чая. Вечер. Прекрасный, светлый, весенний вечер, почти лето. Пинберг закончил дневную работу, выходит из унирмага мандаль, кричит на прощание коллегам Ну, до завтра! И бредет домой. Вдруг чья-то рука ложится ему на плечо. Пиноберг, вы арестованы! Вот тена, усмехается Пиноберг, ни капли не испугавшись. С чего бы? «Ах, Господи, да это же вы, господин Яхман! Сколько лет, сколько зим!» «Вот он, человек с чистой совестью, даже не вздрогнул», — меланхолично замечает Яхман. «Боже, как бы мне хотелось быть таким же молодым, как вы! Завидую!» «Погодите, господин Яхман», — отзывается Пиннеберг. «Нечего вам завидовать. Вы бы и трех дней не выдержали на моем месте, в Мандале». «Что в Мандале? Я бы с радостью поменялся с вами. Это же стабильная и надежная работа». — мрачно говорит Яхман и медленно шагает рядом с Пиннебергом. — А сейчас все так уныло. — Ну да ладно. Ну, как поживает ваша жена? — Все хорошо, — отвечает Пиннеберг. — У нас теперь сын. — Боже мой, правда, сын? — Яхман крайне удивлен. — Как же быстро у вас все вышло. Вы разве можете себе это позволить? — Завидую. — Позволить не можем, — признается Пиннеберг. — Но если бы мы об этом задумывались, у нас вообще не было бы детей. Приходится как-то выкручиваться. Верно, соглашается, яхман явно не слушая. Послушайте, Пинеберг, вот сейчас мы подойдем к книжному магазину. Посмотрим, что тут на витрине. Да, оживляется Пинеберг. Очень поучительная книга, громко заявляет яхман. Многому из нее научился, а затем шепчет. Посмотрите налево. Неприметно, черт возьми, неприметно. Да, снова переспрашивает Пинеберг, чувствуя, что все это очень загадочно, а сам могучий яхман сильно изменился. Что я должен увидеть? Толстый святой человек в очках. И со взъерошенной бородкой заметили. Да, конечно, говорит Пеннеберг. Вон он идет. Отлично, говорит Яхман. Теперь не спускайте с него глаз, а сами разговаривайте со мной, как обычно. Только ради бога не называйте имен, ни в коем случае не произносите мое имя. Ну, рассказывайте что-нибудь. Пеннеберг лихорадочно соображает. Что происходит? Что ему нужно? А матери он тоже не говорит ни слова. А Яхман торопит. — Ну уже, говорите уже. Расскажите что-нибудь, а то ведь это странно. Идут двое и молчат. Это же бросается в глаза. — Бросается в глаза кому? — думает Пинеберг, А вслух произносит. — Погода сейчас просто чудесная, не правда ли, господин? И чуть не ляпает имя. — Да будьте же осторожнее! — шипит Яхман. А громко добавляет. — Да, действительно, прекрасная погода. — Хотя немного дождя не помешало бы, — говорит Пинеберг задумчиво разглядывая спину седого господина в трех шагах впереди. «Очень сухо!» «Дождь был бы кстати!» — сразу соглашается Яхман. «Но, может, не прямо перед выходными?» «Нет, конечно, не перед выходными!» — подхватывает Пинеберг. И тут его фантазия иссякает. Совершенно. Больше ничего в голову не лезет. Он искоса поглядывает на Яхмана. Он тоже уже не сияет прежней уверенностью. И тоже напряженно уставился на спину старика. — Боже, да расскажите вы хоть что-нибудь, Пиннеберг, — нервничает Яхман. — У вас же должны быть новости. Если бы я полгода не видел человека, у меня бы рот не закрывался. — Вы только что назвали мое имя, — замечает Пинеберг. Куда мы вообще идем? — Ну, к вам, куда же еще? Я же вас провожаю. — Тогда нам нужно было свернуть налево, — говорит Пиннеберг. — Я теперь живу в альт -Моабите. Яхман раздражен. — Так почему же вы не свернули? Я думал, мы следим за тем седым господином. «О, Господи!» — Яхман всплескивает руками. «Да неужели вы ничего не понимаете?» «Ничего», — честно признается Пиннеберг. «Тогда идите, как обычно, идете домой. Я вам потом все объясню. А сейчас можете разговаривать со мной, как обычно». «Тогда нам нужно снова налево», — говорит Пиннеберг. «Ну так идите же!» — сердится Яхман. «Как поживает ваша жена?» «У нас родился сын», — отчаянно говорит Пиннеберг. «У нее тоже все хорошо». — Не могли бы вы, наконец, объяснить, в чем дело, господин Яхман? Я совсем запутался. — Ну, черт, вы опять назвали мое имя! — ворчит Яхман. — Теперь он точно пойдет за нами. — Только ради бога не оборачивайтесь! Пеннеберг молчит. Яхман после своей вспышки гнева тоже. Они проходят квартал, сворачивают за угол, идут еще один квартал, пересекают улицу и, наконец, выходят на привычную дорогу к дому. Горит красный свет, приходится ждать. — Видите его? — напряженно спрашивает Яхман. — Думаю, мне не стоит. Пиннеберг оборачивается. — Нет, больше не вижу, он пошел прямо. — Ну, слава богу! — говорит Яхман, и в его голосе слышится облегчение и удовлетворение. — Значит, я ошибся. Иногда мерещатся призраки. — Не могли бы вы мне объяснить, господин Яхман? — начинает Пиннеберг. — Ничего, то есть потом. Потом обязательно объясню. Сначала пойдем к вам, к вашей жене. У вас сын или дочь? Отлично, прекрасно. Все прошло хорошо. Ну, конечно, с такой-то женой. Знаете, Пиннеберг, я никогда не мог понять, как ваша мать вообще родила ребенка. Это должно быть было ошибкой небес, а не только резиновой промышленности. Ну, простите, вы же меня знаете. Где тут цветочный магазин? Мы ведь еще пройдем мимо цветочного. Или ваша жена больше любит конфеты? В этом нет необходимости, господин Яхман. Это я решаю, молодой человек, что нужно. О, как вдруг оживляется Яхман. Цветы и пролине. — Это растопит любое женское сердце, хотя вашей матери, конечно, нет. — Ну, не будем об этом, это другой случай. Итак, цветы и конфеты. Подождите, я зайду сюда. — Вам не стоит. Но Яхман уже исчезает в кондитерской. Появляется через две минуты. — Вы не знаете, какие конфеты любит ваша жена? Вишни в коньяке? — Алкоголь ей нельзя, господин Яхман, — укоризненно говорит Пиннеберг. — Моя жена кормит грудью. — Ах, да, она кормит, конечно. — А почему, собственно, кормит? «Ах, сына кормит. Ну да. И вишни в коньяке нельзя. Этого я тоже не знал. Жизнь — штука сложная, скажу я вам. И снова ныряет в магазин. Возвращается через некоторое время с внушительным пакетом. Господин Яхман, — беспокоится Пеннеберг, — зачем же столько? Не знаю, обрадуется ли моя жена. Почему? Она же не обязана съесть все сразу. Просто я не знаю ее вкусов. Столько разных конфет. Теперь смотрите, если попадется цветочный... — Нет, это уже точно лишнее, господин Яхман. — Лишнее? Что за чушь вы несете? Вы вообще знаете, что такое лишнее? — То, что вы собираетесь тащить моей жене еще и цветы. Есть даже анекдот насчет того, что такое лишнее, но я вам его не расскажу, у вас нет чувства юмора. — Итак, вот цветочный магазин. Яхман задумчиво останавливается. — Знаете, я не стану дарить вашей жене срезанные цветы, эти живые трупы. Лучше что-нибудь в горшке. Это, кажется, больше подходит для молодой женщины. Она все еще блондинка. Господин Яхман, прошу вас. Но Яхман уже скрывается в магазине. Проходит немало времени, прежде чем он возвращается. Цветочный магазин, господин Пинненберг. Вот что нужно вашей жене. Я бы ей такое устроил где-нибудь в хорошем районе, где мужчины ценят, когда их обслуживает красивая женщина. Пинненберг смущен. — Ну что, моя жена красива, господин Яхман? Не городите ерунды, Пинеберг. говорите о том, в чем разбираетесь. Хотя вы вообще в чем-нибудь разбираетесь? Красота. Вы, наверное, думаете о киноактрисах. Снаружи красота, а внутри жадные дуры. Я сто лет не был в кино, меланхолично признается Пинеберг. А почему, собственно? В кино нужно ходить постоянно, каждый вечер, пока есть возможность. Это придает уверенности. Каждый человек рядом в десять раз глупее вас. Так что пойдемте в кино, сейчас, сегодня вечером. — Что сейчас показывать? — Подождите, вон там афиша. — Но сначала, — усмехается Пиноберг, вы хотели купить моей жене цветочный магазин. — Да, конечно. Вообще-то это блестящая идея. Эти деньги точно купятся. Но... Он тяжело вздыхает, берет два горшка с цветами и пакет с шоколадом в одну руку, другой берет Пиноберга под руку. — Но не выйдет, юноша, я попал в передрягу. Пиннеберг возмущен. — Тогда не надо было скупать для нас все магазины. «Ах, не говорите глупостей, не за денег. Денег у меня как грязи, пока что. Но я в передряге, другой. Потом расскажу. Я объясню вам и вашему ягненку. Только одно вам скажу». Он наклоняется к Пиннебергу, шепчет. «Ваша мать, стерва!» «Я всегда это знал», — холодно отвечает Пиннеберг. «Ах, вы все неправильно понимаете», — говорит Яхман и высвобождает руку. — Стерва! Настоящая бестия, но великолепная женщина! — Нет, с цветочным магазином пока ничего не выйдет. — Из-за того Седова со взъерошенной бородкой? — пытается угадать Пиннеберг. — Какого Седова? — Яхман спринется. — Ах, Пиннеберг, да я же вас просто разыгрывал. Неужели не поняли? — Нет, — говорит Пинеберг. и я вам не верю. — Ну, как хотите, вот увидите. А в кино мы сходим сегодня вечером все вместе. Хотя нет, сегодня вечером мы лучше спокойно поужинаем. — Что у вас на ужин? — Жареная картошка, — сообщает Пиннеберг, — и копченая селедка. — А что будете пить? — Чай, — говорит Пиннеберг. — С ромом. Моя жена не пьет алкоголь. Верно, она кормит грудью. Вот она, семейная жизнь. Моя жена не пьет алкоголь. Значит, и я не пью. Бедняга. Но я не люблю чай с ромом. Вам так кажется, потому что вы женаты. Будь вы холостяком, любили бы это такие семейные штучки. — Ах, не спорьте, я никогда не был женат, но точно знаю. Если я жил с женщиной, и у меня появлялись такие симптомы, как ром без чая... — Ром без чая, — серьезно повторяет Пиноберг. Яхман не замечает. — Да, вот именно, тогда я ставил точку. Окончательную, даже если мне было тяжело. Итак, жареная картошка, селедка, копченый... Копченый чай. Знаете, Пинеберг, я быстренько заскочу вон в тот магазин. Но это точно в последний раз. И Яхман исчезает в гастрономе. Когда он возвращается, Пиннеберг твердо заявляет. — Теперь скажу вам вот что, господин Яхман. — Да, кстати, вы могли бы взять один пакет? — Давайте, нашему малышу всего три месяца. Он еще ничего не видит, не слышит, не играет ни с чем. — Зачем вы мне это рассказываете? — Так что если вам взбредет в голову зайти в игрушечный и купить моему сыну плюшевую мишку или железную дорогу, вы потом не найдете меня у двери. — Игрушечный, — мечтательно говорит Яхман. — Мишка, железная дорога. Послушай, только прямо папаша говорит. Мы ведь еще пройдем мимо игрушечного. Пинеберг начинает смеяться. Я сбегу, господин Яхман, говорит он. Вы и вправду дурачок, Пинеберг, вздыхает Яхман. А я-то вам, как отец.